Глава 18. Опять в бой. Значит, это твой первый клад? Тот самый, что вручается системой на 15 уровне. Именно, взялся за него в одиночку, отметку острова получил от Джордана Бланка на острове Барбадос. «Имена мне мало о чем скажут. Я забочусь о саоне с первых дней пребывания здесь. Остальной мир Карибов, за исключением некоторых островов, видел совсем не густо». «Как ты умудрился стать индейцем?» Несколько отошел от темы я. «Что-то я не заметил, чтобы при регистрации имелась такая возможность. Нам с женой сделал подарок общий знакомый, разработчик». Зная наше пристрастие к теме индейцев, подкинул купон на эксклюзивную ветку и угодил в самую точку. С самого бета-теста и играем. И сколько же вам платят? Разрабы нам не платят. Мы обычные игроки, только с уникальными начальными параметрами. Кстати... Присоединиться к таким, как мы, вовсе не сложно. Достаточно получше проявить себя и затем обратиться к разработчикам. Продемонстрировать, что горишь желанием взять ту или иную землю под свою опеку и дело в шляпе. Другой вопрос, что не каждому такое по душе. Я бы не выдержал. Каждый день эти джунгли и дикие неписи, причем зачастую голые. Не настолько они дикие, как может показаться возразил нах «У племени Таина особая культура. Религиозное мировоззрение на первый взгляд кажется примитивным, но если углубиться, сразу станет понятно, насколько многогранна культура этих миролюбивых индейцев». «Мы двигались первыми». Позади вышагивала Аннели с дюжиной своих бойцов, в том числе той самой четверкой, что помогла вытащить меня днем ранее из Санта-Доминго. Не отставали и здоровики головорубы «Что известно насчет сокровищ?» — спросил Нех. «Насколько я понял, их, по легенде, оставили пираты Алане, когда высадились на этот остров перед походом на Маракайба. Я поведал индейцу все, что знал сам». Увы, услышанная информация его совсем не впечатлила. О таких неписях, как Бродер Смит и Джордан Бланк, он слышал впервые. «Знаешь», — задумался Нахуэль, сбавляя ход и говоря далее в полголоса. «Из твоего рассказа только видение кажется той ниточкой, за которую нужно тянуть. Есть у меня кое-какие мысли на этот счет. Кроме того, на тебе знаки». Но с ними мы определимся, когда вернемся в пещеру, своим ходом или зареспаунившись после боя. А сейчас готовься, впереди враг. Сквозь заросли донеслась команда «Скуси», а затем раздался звук выстрелов. Испанцы вышагивали плотными рядами, даже несмотря на то, что наши бойцы уже подстреливали некоторых из них. Солдаты, одетые в светло-желтые мундиры, выстраивались в линию и делали залп по команде. Первая шеренга после совершенного выстрела отбегала назад и перезаряжала мушкеты. В это время давала огонь следующая шеренга. Синхронные залпы прибавляли им бонусный урон, а постоянная смена шеренг превращала этот шквал огня в практически непрерывный. Как только я увидел фаланги испанцев, то едва не схлопотал пулю. Огонь шел практически непрерывный, что было непривычно видеть. Обычно на кораблях противники разряжали все ружья, после чего в ход шли клинки или штыки. Но Эльдорадо умудрялась стрелять так интенсивно, что высунуться из-за травы и деревьев не получалось. Они делали ставку не на меткость, а на плотность огня. Нехуэль нашел способ противостоять такой технике боя. Он скомандовал индейцам стрелять из луков и духовых трубок на мгновение раньше, чем у испанцев отдавалась команда о залпе. В таком случае ширенга солдат редела до того, как те успевали нажать на спусковой крючок. Однако за одними фалангами на нас шли другие, и индейцы быстро начали нести потери. Тан Гризнер решил церемониться еще меньше – Он приказал отыскивать командиров и убивать в первую очередь их. Без своих лидеров испанцы заметно ослабляли хватку, не могли сосредоточиться и скоординироваться. Потеряв тех, кто отдавал приказы о стрельбе, наверняка лидеров, раздающих нужные бафы, солдаты рассеялись по местности и засуетились. Наступил момент, когда Анакана, та самая девушка Неха, вместе со своими войнами устроила нечто невообразимое. То они спрыгивали на испанцев с деревьев настолько внезапно, что недоумевали даже пираты. То они проносились, словно табун лошадей, сквозь гущу солдат и на ходу вырезали стройные ряды. Лезвия их коротких клинков и дубинок то и дело мелькали в воздухе. Некоторые подкрадывались к противнику под густыми зарослями травы и затем бесшумно перерезали глотку. Словом, индейцы пользовались главным преимуществом на полную катушку. Они знали эти джунгли как свои пять пальцев. «Сам я в боевых действиях не участвовал. Пистолетов не было, а пользование длинным огнестрелом у меня ограничено характеристиками. Даже просто поднять мушке требовало огромных усилий. Что уж говорить о том, чтобы выстрелить и в кого-то попасть. Нет, механику игры не обманешь». Я старался держаться поближе к Нахуэлю, потому что из всех игроков, встреченных мной за последнее время, он казался самым адекватным и надежным. И наконец-то свершилось. Совместными с индейцами усилиями пиратам удалось разорвать ряды Эльдорадо, и десятки, если не сотни игроков с кораблей Головорубов и Фрегата Аннели ринулись к нам. Победоносный шум наполнил Саону. Конечно, успех не был настолько триумфален, чтобы ликовать, но даже вечно грозные головорубы казались довольными по уши. Тащили несколько пушек. Без них, пожалуй, в дальнейшем не обойтись, если решимся противостоять испанцам до победного конца. Нестроенными рядами мы возвращались к пещере. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем вернулись с разведки индийцы Неха и доложили, что враги вот-вот атакуют с флангов. Проблему осложнял тот факт, что испанцы тоже догадались перенести поближе пушки и теперь готовились сметать наши ряды картечью. Из засады выбежали враги. Не успели мы отойти от предыдущей стычки, как закрутилось новое. Меня сразу же ранили в плечо а чуть позже спину пронзила пара осколков картечи. В целом ранения не были смертельными, но 30% жизни слетели махом. Вдобавок началось чертово кровотечение. Солдат становилось все больше и больше, Те, что погибли от рук пиратов немногим ранее, уже успели доложить точные координаты нашего нахождения. Вот почему силы противника стали сходиться так быстро. Тангризнер на ходу дал команду двигаться к пещере в первую очередь тем, кто еще не закрепил там респаун, а остальным прикрывать их спины и вообще сдерживать удар до последнего. Испанские командиры отдали приказ примкнуть штыки, и теперь сражение перетекало в рукопашный бой. Звякнула сталь клинков. Все перемешалось в стремительной круговерте. Пыль и дым, поднятые первыми залпами пушек, окутали сельву острова. Здесь мне впервые довелось увидеть аннели сражающуюся на шпагах с противниками. Ее замахи были нестандартными. Пиратка касалась лезвия вражеского клинка самым кончиком шпаги, как бы отмахивая удары. Особенно ярко это выражалось непосредственно в убийствах. Девчонка ни разу не вонзала шпагу глубоко во врага. Вместо этого она наносила легкие, быстрые маски При такой технике боя нет опасений, что в критический момент клинок застрянет глубоко в груди врага. Когда-то чему-то подобному меня учила Оливия фон Штерна. Отрадно, что и самому мне подвернулась небольшая удача. Первого встреченного испанца я поразил размашистым ударом сабли в ключицу. Здоровенное ржавое оружие, выданное мне файбом, только для таких ударов и предназначалось. Вторая цель моей атаки даже не успела среагировать. Я рубанул по шее испанца, насаживающего в это время корсара на штык мушкета. Впрочем, спровоцировав врага, гораздо чаще я делал ноги. 30-е, 40-е уровни против 19-го. На что тут вообще рассчитывать? Единственные шансы победить открывались лишь тогда, когда противник был уже занят боем с кем-то. Или если мне встречался игрок таких же уровней, что и у меня. Вместо тяжелой сабли я поднял с одного из трупов два небольших каперских палаша, напоминающих мои прошлые сабли. Относительно легкие и удобные. На теле убитого испанца забрал кобуру с пистолетом, предварительно его зарядив. Несколько раз острия шпаг свистели в опасной близости от головы, но мне удавалось не подставляться под удары. Сказывалось и то, что испанцы начали попадаться по уровням не намного выше моего. По видимому, самые сильные игроки Эльдорадо успели отбросить коньки в предыдущих боях. Мне удалось заполучить еще один пистолет на этот раз заряженный и буквально сразу же его разрядить в приближающегося противника. Качество палашей давало о себе знать. Во мне давно появилась тяга к парным клинкам, и во время боя я, наконец, это осознал в полной мере. Два клинка — это полная свобода действий. Есть возможности отражать удары и проворно наносить собственные, в то время как с одиночной саблей я чувствовал себя одноруким. Палаше оказались значительно легче прошлой сабли, хотя проигрывали по длине. Руки так и чесались, взмахивать этими смертоносными лезвиями. Заработал двадцатый уровень, энергия забурлила во мне с новой силой, а кровотечение резко прошло. Кайф! Постепенно бойня смещалась к поселению таинов, а значит и к пещере. Правда, сориентироваться среди обилия сплошных пальм и деревьев получалось не у всех. Пушки громыхали совсем рядом, срезая пальмы, вспучивая песок и оставляя после себя ошметки тел. Вскоре все вокруг в очередной раз заволокло непроницаемой завесой пыли и дыма, и я сбился с направления. Попытался побежать наугад, лишь бы покинуть чертову дымовуху но наткнулся на вражеских канониров, заряжающих пушку. Продолжая оставаться не в поле зрения орудийных расчетов, я приблизился к пушкарям и засадил им по клинку в спины. Справедливо? А беспомощных жителей этого острова казнить справедливо? Меня тут же заметили. Оказалось, неподалеку заряжали другую пушку. Будучи не в состоянии вести бой с пятью солдатами, я побежал. За спиной затрещали выстрелы, но завеса пыли успела скрыть меня от солдат, и те стреляли вслепую. В попытках добраться до пещеры я плутал по джунглям, ориентируясь на отрывистые выстрелы, но все чаще натыкался на отряды испанцев. Они, впрочем, и сами не всегда понимали, кто мимо них пробежал. Прислонившись спиной к дереву, я в очередной раз стал перезаряжать пистолеты. Пороховница, сорванная с одного из трупов, почти опустела. Шомпал я давно где-то выронил, и теперь, экономно засыпав порох и закатив пулю, дважды стукнул рукояткой оружие о камень. Потом сыпанул пороху на затравочную полку и, закрыв ее, взвел курок. Слава Карибам! Система над оружием показала статус заряженности. Увы, все, что я мог, это делать базовые выстрелы из пистолета. Неточные, прицеленные скорее на глазок. Те, кто развивал умение стрелка, обладал хорошим запасом способностей, связанных с огнестрелом, в то время как мне приходилось довольствоваться обычным выстрелом. Я двинулся дальше. Заросли внезапно кончились и вывели меня на голый пятачок. По неведомой злой иронии навстречу шел отряд во главе с Альком и Рамуальдо. Мундир адмирала забрызгался свежей кровью. Яркие галуны все так же украшали грудь. Белоснежные палеты сияли на адмиральском костюме. В сравнении с ним пестрый наряд Рамуальда выглядел совсем неформально. С коротким плащом, шарфом и длинной шляпой с пером. Не сбавляя скорости, я попытался свернуть и укрылся за толстым стволом пальмы как раз тогда, когда вихрь пуль поднял фонтаны песка поблизости. Стоило мне попытаться выстрелить из пистолета, как ствол оружия, высунувшегося из-за пальмы, разбила вражеская пуля Метки из заразы! Еще бы! На песке появились тени приближающихся солдат Но внезапно из зарослей выбежал озверевший боец-головорубов Сжимая в одной руке топор, в другой — разрывное ядро с зажженным фитилем Мерцающая полоса жизни и кровоточащие раны на теле свидетельствовали о том, что боец практически выдохся. Что ни говори, а пират подоспел вовремя. Он не только отсрочил мою смерть, но и дал возможность поквитаться с двумя ублюдками. Второй-то пистолет оставался еще целым. Прогремел взрыв. Чьи-то ошметки разнесло во все стороны. Сразу после этого я поднялся и выстрелил пуля рассекла пушистый плюмаш на шлеме какого-то испанца. Только сейчас я понял, что этот отряд солдат был экипирован иначе, чем те, с которыми пришлось иметь дело немного раньше. Такие головные уборы носили элитные солдаты Эльдорадо. Меня резко бросило в бок от чьего-то смачного удара по челюсти. И тут же до боли знакомый пинок по животу. Кто-то резко вздернул меня за шиворот, рвя рубаху. Сверху послышались глухие голоса. «Альк, позволь на этот раз мне разобраться с ним! Ты всерьез полагаешь, что он сможет мне навредить? Отнюдь, просто руки чешутся собственноручно проучить выскочку!» Рамуальда смотрел на меня из-под шляпы с широкополыми полями, от которых шальная пуля отхватила приличный кусок. «Сражайся!» Он вложил мне в руку рапиру и отошел на пару шагов. Вытерев рукавом хлещущую из носа кровь, я покрепче сжал клинок. Шестеро солдат и альк вместе с ними стали любоваться зрелищем, окружив нас и сделав подобие ринга. Рамуальдо собрался драться без оружия. Я тщетно сделал колющий выпад вперед, затем еще один. Лицо противника скрывалось за намотанным шарфом и покровом шляпы. Я сильно замахнулся рапирой и попытался резануть наискось. Однако Рамуальда все так же ловко отскочил. Я сделал ложный выпад и ушел в диагональ, врезаясь спиной в одного из солдат. Тот толкнул меня вперед. Попытался сделать финт, уйти в линию и попасть по ногам, но противник словно видел каждый мой маневр еще до того, как я начинал двигаться. Он даже смотрел не на рапиру, а мне в глаза. «Нападай!» — попытался прорычать я. Испанец энергично ринулся вперед. Невероятно шустро перехватил мою руку с рапирой и нанес удар в грудь. Я инстинктивно скорчился от резкой боли. «Еще?» – злобно усмехнулся испанец. «Твоя очередь нападать. Я жду, друг». О том, чтобы изловчиться победить Рамуальда, не могло идти и речи. Он явно профессионал в рукопашке и намерен издеваться, пока ему не надоест. Усугубляли положение насмешки со стороны солдаты Алька, стоящего совсем близко. «Да уж, устроили они тут цирк». И тогда я решился. Сделав вид, что сейчас выдвигаюсь навстречу дуэлянту, я вложил всю силу в замах клинком, но в последний момент направил его на Алька. Реакция адмирала не подвела, он успел отступить назад, но острие рапиры со свистом рассекло грудь, срезая золотые галуны на мундире и оставляя там мощные порезы. В порыве ярости я не остановился на этом, и, напирая вперед, мгновенно ударил испанца корзинчатым эфесом рапиры в нос. Пусть передо мной стоял прокачанный игрок, от его ударов безболезненно не отделаться. Стоило замереть хоть на миг, и я неминуемо бы получил пулю от одного из солдат, либо Рамуальдо уже свернул бы мне шею. Именно поэтому, оставив отпечаток округлых металлических завитков Эфеса на лице Алька, я ринулся в лес. Рапиру бросил в кусты. «Убить, суку!» — зарычал кто-то сзади уже после того, как две пули пронеслись рядом со мной. Следующая на вылет прошила плечо. «Кес, догнать и загрызть!» — послышался голос Рамуальда, когда я уже скрылся из виду. Я чувствовал, как зашуршала трава у меня за спиной. Через несколько мгновений что-то вцепилось мне в шею. Затем последовал неприятный хруст, и свет погас.